«Может быть, Лис меня и не любила, но я ей хотя бы нравился. По крайней мере, сначала. Я в этом уверен. Но все изменилось после поездки к брусчатому коттеджу. Лис начала относиться ко мне, как к какой-то ошибке природы. Я думаю, нет, точно знаю, что она стала меня бояться. Нелегко любить то, чего ты боишься. А может, и вовсе невозможно». Хотя Лис не раз говорила, что в девять лет я уже большой мальчик, и вполне в состоянии самостоятельно ходить в школу и возвращаться из школы домой. Она иногда заезжала за мной после уроков, когда работала в глухую смену, как она называла раннюю смену с четырех утра до полудня. Никто из детективов не любил эти смены. Все увиливали, как могли, но лист на них ставили довольно часто. В то время я не задумывался, почему. Но позже... Ага-ага, да-да-да, опять вот. Я понял, что начальство ее не любило. Или ей не доверяло. И вовсе не из-за отношений с моей мамой. В том, что касалось личной жизни сотрудников, департамент полиции Нью-Йорка потихонечку переходил в 21 век. И не из-за ее пьянства. Она была далеко не единственным полицейским любящим приложиться к бутылке. Просто некоторые ее сослуживцы начали подозревать, что Лиз Даттон — продажный полицейский. И, внимание, спойлер, Они были правы.